Глава двадцать Я снова надолго замолчала, обдумывая, с чего бы начать. Ксандер не торопил меня, легонько поглаживая по плечам. «Есть один человек. Видимо, тот, о ком я сказала тебе, будто мое сердце не свободно». Я покачала головой. «Сама не верю, что могла». Слова упорно не шли на ум. «Как я могла увлечься им?»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 Я совершенно не понимаю, какой наряд, в каких обстоятельствах уместен. Если ты не вспомнишь, Эн подскажет. У нее хороший вкус. Ксандер отвел с моей щеки прядь волос, улыбнулся, подбодряя, как будто разговор не шел о другом мужчине в жизни его жены. Да, спасибо тебе за нее. Я вздохнула. Но, приглашая в дом его мать, пришлось впустить его. Не оставлять же под дверью стоять.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 «Очередь отсюда и до дворца». «Особняк в двух кварталах от дворца». Ксандр усмехнулся и не стал договаривать. Что ж, и без того было ясно. Странно только, что Айгор не сделал предложение. Надеялся, что и так сможет верёвки ведь из влюблённой девочки уговорить продать дом, прожить деньги. А там прошла любовь завяли помидоры. Кто скажет опять же, я спрашивать не пойду. Я всё-таки верну долг.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 Сандр тихонько рассмеялся. «Вот то ты, Оно. Содержанка из тебя никудышная». «Я тебя стукну, честное, договорить да он мне не дал, заткнув поцелуем. «Но ведь это делается не так, наверное?» — полюбопытствовала я, легонько водя пальцем по его груди. «Не сразу после. Если мы не говорим о профессионалах, конечно». «Не так». Легко согласился муж, и меня кольнуло ревностью. «Но смысла это не меняет, и потому...» «У тебя есть собственные деньги?» «Хозяйка приюта утверждала, что у тебя не гроша. Мне побеседовать с ней еще раз?» «Я не знаю». «Честно, скоро мозоль на языке появится от этих трех слов». «Правда, что Биарнский банк не раскрывает тайны вкладов?» «Нет смысла скрывать, даже если бы я не обещала говорить правду. Александр и сам практически обо всем догадался». «Вот оно что, и много». А Егор говорит, пять тысяч». Муж присвистнул.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 Пришлось рассказать ей о слежке. Ксандер рассохотался. «Так тем веселее. Пусть побегает, посмотрит, изведется, А потом мы поговорим». Он хищно улыбнулся, и я невольно посочувствовала паршивца Айгору. Я хотела спросить у мужа, что он задумал, но едва открыла рот, меня перебило громкое урчание собственного желудка. Ксандр притянул меня к себе и чмокнул в нос. «После такой ночи я тоже жутко голоден». шепнул он пойдем поищем что там есть на кухне алися окликнул меня он когда я уже стояла в дверях я обернулась я понимаю что оправданий нет а извинения бессмысленные. негромко и очень серьезно сказал он подходя ко мне хоть я и залечил ее травма останется травмой нам обоим очень повезло что все обошлось и все же прости меня притворный обморок или нет я должен был тебя поймать